Домой, домой. Упасть прямо с порога в объятия Бена и забыть этот вечер, как страшный сон. Мечта не только неисполнимая, но и чудовищная в своем цинизме. Грешникам нет места в раю. Преступный сговор с Жаклин Диамант — цветочки по сравнению с моей ролью в сегодняшней сделке между Наядой и доктором Мелроузом. Молчание далеко не всегда золото, иногда от него разит чем-то куда менее благородным, и тогда без мочалки и мыла не обойтись. Увы, путь в ванную мне преградил Бен. «Наконец-то, солнышко, я уже заждался», — раздался его голос с верхней площадки лестницы. «В пижаме цвета пыльной зелени любого другого приняли бы за санитара тюремной больницы». Бентли Ти Хаскел даже в этой спецодежде выглядел супермоделью, рекламирующей мужское нижнее белье. Каждый звук его встревоженного голоса впивался ядовитым жалом мне в сердце. Но главное испытание ожидало впереди. Когда Бен привлек меня к себе, я съежилась, всхлипнула и чуть не выложила ему всю страшную цепочку событий, начиная с моего вступления в само совершенство. — Давай, ли, давай! — зловеще процедил внутренний голос. — Облегчи свою совесть. Почему ты одна должна мучиться? Взвали все грехи на Бена. О гибели Нормана Дормана расскажи. О том, как с твоего молчаливого, преступного согласия... Наяда вынудила доктора подписать фальшивое свидетельство. И пусть ненаглядный сам выбирает, вырвать ли ему из груди сердце и швырнув к твоим ногам мчаться в полицейский участок, или положиться на женскую интуицию и ради спокойствия Наяды оставить на свободе настоящего злодея. Я отстранилась, не смея поднять на мужа глаза. «Спишь на ходу, солнышко?» «Почти. Не удалась вечеринка. Не то слово. Бедная моя. Как малыши. Покапризничали немножко и заснули. Тогда не буду к ним заходить. Вдруг проснуться. Его улыбка ослепляла даже сквозь полуприкрытые веки. А я заслужил награду. Боже, какая мука! Слезы жгли мне глаза». В горле застрял мерзкий комок. Что может быть чудеснее, чем избавиться от тревог вместе с одеждой и... А что потом, Элли? Каково тебе будет утром? Нет уж, сначала вернись в лоно закона, а до тех пор ты не жена Бену. Одно хорошо — есть стимул напрячь мозги — Вычислить убийцу мисс Шип и поквитаться с ним из-за ее смерть, и за собственные страдания. В чем дело, солнышко? Прости. Да здравствует наша безразмерная кровать. Отделив меня от мужа, она неожиданно заняла пол спальни и помогла преодолеть искус. Я тебя слишком ценю и уважаю, дорогой, чтобы заниматься любовью в глубоком трауре. — Что? — Я скорблю по мисс Шип. Она умерла несколько часов назад после приема унаяды. — Силы небесные! Звучный хлопок ладонью по лбу. — Вот идиот! На жене лица нет, а я решил, что ее скука на вечеринке заела. — Или мутит от угощения. Мало ли, что там могли подсунуть гостям. Провизит не из Он не острил. Каждый по-своему справляется с шоком. Бену, например, для успокоения достаточно вспомнить о любимом ресторане. Ужасно. Сердечный приступ? Да. Доктор Мелрус посчитал, записал в свидетельстве. Солнышко. Бен подался вперед, но вовремя понял, что мне не выдержать его объятий тонкая натура, а вынужден жить в одном доме с преступницей. И как же это, глоток пунши и конец? Ее обнаружили в спальне шельмусов: Кто? Миссис Мэллой и я. О! Там все так сложно, Бен! Лайонелл объявил о разрыве с Наядой. Собирался жениться на мисс Шип. «Шутишь? Разве такими вещами шутят? Наяда уже знала, это был прощальный вечер». «Ну и ну. Нужно было заранее вызвать скорую. Неудивительно, что мисс Шип сердце подкачало. Странно, что у нее одной». Я опустилась на кровать. — Ох, Бен, сил нет. Давай отложим до завтра. — Извини. Он весь так и лучился нежностью, а я... Я стремительно погружалась в пучину стыда и раскаяния. Больше ни слова об этой трагедии. Сбегаю-ка я на кухню. Стаканчик теплого молочка, то, что доктор прописал, меня передернуло. Образ оскорбленного доктора Мелруза, как живой, возник перед глазами. «Нет, не нужно». «Что ж, тогда спокойной ночи, родная». Бен нашел мою руку и не отпускал до тех пор, пока сон не забрал его у меня. А я осталась наедине с темнотой, превращавшей знакомые предметы в злобных монстров из преисподней. Никогда еще мне не было так одиноко. И долго ты еще будешь упиваться своими горестями, Элли Хаскел? Встряхнись и принимайся за дело. Я и встряхнулась, приподнялась на подушках и уставилась на черный экран окна, приветствуя парад подозреваемых. Первой явилась сама мисс Шип. — Не отводите взгляд, мадмуазель. Признавайтесь, может, вы собственными руками порешили себя в приступе раскаяния? Целлофановый нарядец, вишенка в пупке. Гениально задумано. Не для того лишь, чтобы навечно остаться в памяти Лайонела Шельмуса самым лакомым из десертов. Глэди Шип освобождает место для своего несостоявшегося красавца-жениха. Не так-то легко разрушить брак и начать все заново, согласны, сэр? Неужели в самый последний момент вы пошли на попятную и не придумали ничего лучшего, чем этот поджентльменский удобный выход из положения? Кто следующий? Счастливая слесарная семейка? А почему бы и нет? Мистер Бладжет подозрительно нервно щиплет усики, а его половина — живое олицетворение вечной улыбки, чего народная мудрость велит остерегаться». Думаете, мистер, на все руки мастер, я забыла о вашей интрижке с неотразимой Гладис Шип? Не надейтесь. Отсюда два прекрасных мотива для убийства — раскаяние и извечная женская ревность. Уплыли оба. Теперь очередь вдовствующей Жаклин. Отдаю вам должное, дорогая. Трагическая смерть Нормана Дормана была разыграна как по нотам. А если на чистоту? Не отвели ли вы наивной дурочке из Мерлинкорта роль группы поддержки? Скажем, не рассчитали удар и в полуссоры кокнули муженька? Сценарий с куклой в этом случае пришелся бы очень даже кстати. Знаю, что для полиции вы сочинили другую версию. А если бы вам попался дотошный полицейский и злой на весь мир потому что от него накануне ушла жена. Вот когда вход пошел бы Джокер из рукава, то бишь Элли Хаскел. Уж эта идиотка с готовностью подтвердила бы, что в момент смерти благоверного вы были беспомощнее младенца. С полицией все сложилось удачно, вы празднуете победу, и вдруг на сцене объявляется мисс Шип, муха в супе, Ложка дегтя в бочке меда. Назойливая Гладис живет, жила по соседству с вами. Помнится в доме напротив, то и ночью светилось окно. Что если это и есть дом о незабвенной памяти Гладис? Что если она отвела часок своему хобби, устроилась у окошка полюбоваться птичками, а попала на финал драмы «Из жизни знаменитости»? Ваши бесчисленные сигареты на вечеринке, миссис Диамант, вполне могут свидетельствовать о неприятном тет та тет с Гладис. С Жаклин разобрались. Боже правый, кого я вижу? Мистер Уолтер Фишер. Рискну предположить, глубоко уважаемый сэр, что в вашем бизнесе случилось досадное затишье, И вы решили слегка подправить дела. Что? Советуйте не тянуть резину и вызвать, наконец, главного подозреваемого? Ах, мистер Глэдстон, мистер Глэдстон, Только вот этого не нужно. Не давите на патриотические чувства. Клевать на джентльмена, который отдает предпочтение серым шерстяным тройкам и печет роскошные шоколадные торты — Это так не по-английски. А что прикажете делать? Факты вещь суровая. Вспомните лосося. Обидно до слез, сэр, но приходится признать, что сначала вы задумали покончить с женой и развязать себе руки для воссоединения с прежней пасей. Обстоятельства сложились как нельзя удачнее для всех, кроме бедняжки Тобис. Ваш план сорвался. А на следующий день выяснилось, что и возлюбленное сорвалась с крючка. Вы повторяете попытку, сменив лишь жертву, но не способ. Мотив — старо как мир. Так не достанься же ты никому. Если не вам, то и не Лайнелу Лушельмусу. Черт, как спать хочется. Еще один такой зевок, и физиономия треснет пополам. Тогда уж мне не занять место свидетеля на суде. Тут-то удачи для мистера Глэдстона. Опасную игру затеяли миссис Хаскилл. Зловещий шепот убийцы донесся из глубины сна. Сна, где Глэдис шип верхом на терракотовой вазе у водопада в доме шельмусов, бренчала наша встреча близка. А ее преподобие в тени и лестницы листало то ли Библию, то ли руководство роковых. Первый станет последним Элли, а последний первым. Как это мило, как по-христиански напомнить мне, что первое место в списке подозреваемых должна занять сама Викариса.